Григорий Володин Газлайтер Книга 13 Глава 1 Однозначно мое Королевский дворец орнитантов Боевой материк Маркиз Фаустин де Блан Тревога Король захвачен и номерянами. Теперь вы, регент. Мы ждем ваших приказаний. В низком поклоне склоняется новый капитан дворцовой стражи. Ведь прошлый тоже направлялся в портальный зал и теперь пребывает в плену у иномерян. — Что? Как захвачен? Напомаженный маркиз хватается за пышный перьевой парик на голове. — Сам король схвачен в своем дворце в самом сердце авиарии. «А как же отборная рота вихрей? Как же триста штыков?» Несмотря на численное преимущество и наличие лучших магов, рота вихрей разгромлена. «Да вы в своем уме!» — взвизгивает маркиз Фаустин. «С королем же была моя дочь!» «Она тоже в плену, господин», — невозмутимо сообщает новый капитан. Кроме того, на ресталище прибыли ликаны. «Гости ждут начала церемонии. Прикажете отменить праздник?» «Ни в коем случае!» Маркиз сдирает с макушки парик и нещадно мнет его. Леканы не должны видеть нашу слабость. Эти волки сразу разорвут нас в клочья, едва узнают, что мы не только лишились дракона, да еще к тому же сдали половину королевского дворца и иномирянам. «Праздник перелетных птиц?» Должен состояться во что бы то ни стало. Он сжимает парик изо всех сил. Как прикажете. Капитан спокойно принимает новые вводные, не дрогнув ни одним мускулом на лице. В отличие от маркиза, который нещадно мнет парик, пытаясь совладать с нервами. Фаустин в шоке. Как? Карлан мог так просчитаться. Тупой петух. Теперь вот Фаустину отдуваться. В одной части дворца проводить пышный праздник, а в другой — пытаться удержать бешеных тавров во главе с иномирянином Менталистом, неизвестно как одолевшим Золотого Дракона. Маркизу совсем не улыбалась эта нервотрепка. За что ему это все? Нет, понятно, за что. Он самый могущественный герцог в Авиарии потому его и выбрали регентом. Но на самом деле Фаустин с радостью бы сбежал из дворца и заперся бы в своем родовом гнезде в горах. И так бы он и поступил, если бы иномерянин не захватил также и его дочь. Теперь все странные требования менталиста сложились в картину. «Хитрый, хитрый лис! Этот чертов иномерянин предвидел, что Фаустин станет регентом», после плена короля и подстраховался, заманив его дочь. Маркиз закрывает глаза ладонью и задумывается. Действительно, иномерянин, словно лис в курятнике, делает с орнитантами что хочет. Фаустин стискивает зубы. Но чья Марисия вообще думала? Она, конечно, должна выйти замуж за принца и увеличить влияние Деблан. Но рисковать жизнью ради этого ничтожества было очень глупо. Хотя с королем не поспоришь, это да. «Пока вы будете проводить церемонию, нам нужно штурмовать портальный зал?» Тем временем спрашивает капитан. «Что? Штурм? Да вы в своем уме! Там же моя до... наш король!» «Никакой кровавой бойни!» Фаустин прекрасно понимает, что сейчас пляшет под дудку иномирянина, но другого выбора у него нет. Мы не можем подвергать жизнь его величества смертельному риску. Проведите переговоры с захватчиками, потяните время, и вы знаете о них все, что можно. — Будет исполнено, — равнодушно кивает капитан. — И мой друг. Фаустин неожиданно кладет руку ему на плечо. Возможно, и намерянин захочет освободить невинных людей, случайно оказавшихся там. Я сейчас имею в виду свою дочь и, возможно, кого-то еще. Попробуйте выторговать их освобождение. А уж благодарность от рода блан за вашу отвагу и рвение не заржавеет. Мы умеем ценить помощь. Будет исполнено». В этот раз в глазах капитана заиграли заинтересованные огоньки. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. но зашибись!» Замечаю я, оглядывая взятых в плен пернатых. Нашу коллекцию заложников пополнили король с маркизой Деблан. А еще половина отборной роты вихрей. Другая половина лежит бездыханной горой у дальней стены. Пришлось перетащить подальше трупы. «Да, убитых врагов много». Мы не сдерживались в битве, нисколько не сострадая к противнику. Все-таки они сильные воины и маги. Зазеваешься и прилетит смерчем в голову. Поэтому лучше уж они, чем мы. Всех заложников же скрутили антимагическими кандалами производства гумалина. «Даня, никто из девочек не ранен», — подбежав ко мне, докладывает Камила. Она взволнованно оглядывается на наших тавров, которые довольно хохочут, потрясая окровавленными клинками. разрешаю смотреть дружину и гвардию? Разрешаю. Сам я быстро сканирую брюнетку оком кровника. Цела ранений нет. Но проверить стоило, а то скамилы станется лечить других, а свою кровопотерю не замечать. Следующий ко мне подходит Светка. Вся заляпанная чужой кровищей. Блондинка напоминает обликом лютую змейку. Действительно, когда мимо прошагала хищница, то их обеих можно было принять за сестер. Обе в крови с головы до пят. «Мой муж, а не поделишься силушкой?» Блондинка повисает на моей шее. «Ну, я тоже далеко не чистый, так что не заморает. «Кушай на здоровье». Светка, правда, сильно опустошена. Но это мгновенно исправляется. Быстрая подпитка, и вот она уже полна сил. Готово. Проконтролируй Камилу, чтобы она вся не потратилась на лечение. Ну вот. С неохотой отрывается и топает, куда сказано. Филин, на выходе усилили оборону. Докладывает по рации дятел со стороны прохода. Здесь узкий коридор перешеек, так что пернатые не смогут закинуть сразу большое количество людей. Ага. Яд в курсе, только вчера гулял по дворцу и все разведал. Потому я и отправил туда Дубного. Он главный заслон, а вы на поддержке. Принято. Дубный нынче сильный огневик-каменщик. Он перетрет в порошок даже двух двуранговых мастеров-воздушников. Так что подступы надежно защищены. Фелинов! мозгами не поедешь из-за таких мясорубок? Рядом вдруг возникает Фирсов с, на удивление, озабоченным лицом. «Ладно, знаю, не поедешь. Ты, похоже, прирожденный ликвидатор. Но сейчас я больше о твоих женах волнуюсь. Они много всякого рядом с тобой навидались. И еще навидаются». Он бросает косой взгляд на Светку, всю в крови. Их психика надежно укреплена. «Но спасибо за беспокойство, учитель». Я указываю себе на голову, Мол, мой мозг главная гарантия психического здоровья всех моих близких. Надеюсь, тебе хватит опыта, фыркает он. Не волнуйся, Ефрем Кузьмич, усмехаюсь. Если было бы что-то не так, это отражалось бы в поведении, и тебе со стороны было бы заметно. Так-то оно так. Его лицо задумчиво. Тогда вопрос закрыт: Мы вообще-то во дворце неприятеля, и сейчас. У нас на повестке стоят совсем другие вопросы. Приходится чуть нажать, и старик, кивнув, уходит. Нет, Фирсов не просто так спросил. Побеспокоился старик. Обычные 18-летние девушки бы давно уже не выдержали нашей бурной жизни. Обычно аристократы привлекают телепатов для защиты нервной системы своих чад. Но намного круче иметь мужа-телепата. Я всегда могу улучшить психическое здоровье своим ненаглядным, не допустив появления стресса. Как результат, они могут выдержать такие ужасы, от которых сошли бы с ума ветераны аномалий. Сам я двигаюсь в сторону скрученного древесными корнями голема. При моем приближении янтарный глаз каменюши враждебно заблестел. С этим засранцем мне лично пришлось повозиться. Сначала его взял на себя Булграмма, но пара мощных големных хуков едва не свалили Великогорча, несмотря на каменный доспех. Пришлось мне обездвижить янтарного циклопа с помощью корней. Целых два пластыря потратил. Силище в големе много. Он рвал и рвал корни в клочья, а я терпеливо продолжал скручивать ему руки и ноги, пока для замахов Просто не осталось места. И «Иномерянин!» Поднимает голову король Карлан, сидящую у стены рядом с маркизой Даблан и принцем Вартаном. «Что ты задумал, черт тебя дери? Не собираешься же ты со своими жалкими двумя сотнями захватить всю авиарию?» С Карланом тоже пришлось повозиться. Второранговый мастер все-таки, но его как раз веер свалило железным градом а я потом только оттаскивал польку, а то у нее, видите ли, есть привычка добивать врагов. Это она так потом передо мной потом оправдывалась за свой боевой угар. Жалкими, удивляюсь я. Во-первых, вы плохо умеете считать, Ваше Величество. У меня людей и тавров всего наберется под 400 штыков. Во-вторых, авиарии правят король и маркизы с герцогами. Все они сейчас во дворце на празднике перелетных птиц. Под силу ли нам захватить дворец? Учитывая, что он целиком состоит из узких коридоров и залов, где преимущество имеет сильный противник, даже пускай и немногочисленный, то я бы сделал ставку на нас. Ведь мы смогли разбить ваших элитных вихрей, а сильнее у вас никого больше и нет. Король в бессильной ярости сжимает челюсти. Принц громко всхлипывает, а маркиза Арисия смотрит на меня круглыми глазенками. Ее пухлые губы приоткрылись в немом вопросе, словно она не может поверить в то, что услышала. Белые перья на ее голове поднялись вверх, напоминая взъерошенные перья птицы, готовые к нападению или бегству. «Ну а что? Я ни капли не приукрасил. Один шаровой сжег около десяти магов. А нас тут жалкими называют. Ни стыда, ни совести, ни не чувства самосохранения. Шевалье. Несмело обращается ко мне маркиза. Ее голос дрожит, но она требовательно вскидывает подбородок. Я должна с вами поговорить наедине. Пожалуйста. Король с недоумением и неодобрением смотрит на будущую сноху. но а девушка лишь выше задирает носик. Подумав, я киваю сторожащим ценных пленников гвардейцам, и они помогают девушке подняться. Мы с маркизой отходим в сторонку. «Слушаю, мадмуазель», — улыбаюсь. «Вам повезло, что вы захватили меня», — спешно приговаривает девушка и, зазвенев цепями, вскидывает руки к груди. «Сейчас мой отец, Фаустин де Блан, наверняка признан регентом». А значит, вся власть в королевстве сосредоточена в его руках. Все верно, мадмуазель, киваю. Только с чего вы взяли, что это заслуга удачи? Огромные глаза орнитанки становятся еще больше. Она вздрагивает всем телом. Пальцы теребят широкий кружевной ворот платья. Хотите сказать, вы изначально знали, что мой маркис-отец встанет у власти? Знать подобное невозможно. Но он самый влиятельный аристократ, — пожимаю плечами. И было бы опущением не сделать на него ставку. И так это или нет, мы скоро узнаем. Девушка хлопает ресницами, словно шокированная. Вы закончили? Нет, шевалье. Для ведения переговоров с позиции силы торопливо произносит мадмуазель Арисия, понизив голос. Вам достаточно одной меня. Даже более чем. Я с усмешкой смотрю на нежное лицо орнитантки, окаймленное белыми перьями. Под лебедиными перышками скрывается настоящий безжалостный коршун. Впрочем, чему тут удивляться, я уже знаком с настоящим характером девушки. «Предлагаете мне убить короля с вашим женихом-наследником? Тогда орнитанты изберут нового короля, скорее всего, моего отца», — горячо шепчет девушка. «С ним вы легко договоритесь». Вам же нужна власть над Эвиарей, как и над твериней Мой отец не глуп и не пойдет против сильного властителя. Вы можете получить все и даже больше. Подается она ко мне очень близко, с мольбой в глазах. Пожалуй, на этом мы завершим разговор, мабмуазель. Я делаю отмашку гвардейцу, и девушку уводят. Что не мешает ей умоляюще смотреть на меня. Да, ну и социопатка же она. Бррр. На связь выходит дятел и сообщает, что подоспела делегация переговорщиков. Я ухожу в коридор, где помимо наших дозорных застыло пять человек с белым флагом. Главным среди них является подтянутый капитан в мундире. «Здорово, мужики! Вы от регента?» — усмехаюсь. «Верно, господин. Мы хотим узнать ваши требования», — спокойно отвечает капитан. «А кто мы?» — хмыкаю. «Ты ведь не за себя говоришь, служилый?» «Нет. За регента маркиза Фаустина де Блан». «Ага, значит, папка Арисии». «С этого и надо было начинать, шевалье!» — киваю. «А че он сам не пришел? Где маркиз сейчас? Неужели проводит праздник вместо короля?» «Возможно», — не отрицает капитан, слегка прищурившийся за моей осведомленности. «Но, может, все-таки вернемся к вашим требованиям?» они простые, как дважды два», — пожимая плечами. «С вас полная капитуляция и подданство мне. С нас живой король с наследником». «Хм... Я передам регенту». Капитан переминается с ноги на ногу перед тем, как продолжить. «Маркиз также хотел обсудить освобождение невоенных лиц, попавших вам в плен». «Например, мадмуазель де Блан?» Усмехаюсь, на что капитан только вздыхает. «Боюсь, это невозможно. Уверен, вы со мной согласитесь, что она пленник не менее важный, чем сам король. Поэтому освободится она только вместе с королем и наследником». Капитан делает еще пару попыток выторговать маркизу, на что получает решительный отказ. «Вскоре переговорщики уходят, а я возвращаюсь в зал» и подзываю к себе команду рептилоидов, а также к Светку. «В общем, мы сейчас с зеленой братьей полетаем по округе. Я снимаю браслет горнорудовый, с мини-жарт серками и передаю блондинке. Ты отвечаешь за сестер. Вот тебе тяжелая артиллерия на случай штурма. Он вряд ли случится, но все же береженого астрал бережет». Светка осторожно берет браслет, и смотрит на него, как баран на новые ворота. Но его же только телепаты могут использовать. Хлопает она глазками. Как мне его применять? Просто надень не забудь. Улыбаюсь. Светка хмурится, все еще не догоняя, поэтому объясняю. В случае чего я сам подключусь к браслету и включу зверей. а а, -а. Осознав, она касается обручального колечка. Через кольцо соединишься со мной. Все же пропускать Академию было плохой идеей для вас. Не удерживаюсь от того, чтобы не подколоть блондинку. Да там ничему нормальному и не учат. Тут же ерепенится Светка, испугавшись возвращения за парту. Я с тобой узнала больше техник, да еще и накопитель расширила. А я, оказывается, хорош, как педагог-репетитор. Хмыкаю. Ладно, мне пора. Мы с четырьмя рептилоидами-летунами... Подходим к пропасти, где раньше была стена. По одному прыгаем, ощущая холодный ветер, бьющий в лицо. Затем формируем клиновидный строй. Настрее клинка, конечно, я. Сразу взмываем за облакам. Воздух становится прохладнее и разреженнее. Высоко над землей, скрытые облаками, мы начинаем кружить над дворцом. Это просто предосторожность. Без золотого дракона я даже не знаю, кто нас может поймать. Разве что грандмастер воздуха, но таких у орнитантов нынче нет. Последних поубивали ликаны, прежде чем обложить верению данью. С высоты птичьего полета проглядывается ресталище с высокими трибунами. Песчаная площадка заполнена выстроившимися участниками состязания. Все замерли в ожидании. На самой высокой ложе орнитант в пышном перьевом парике толкает речь. Его жесты энергичны и выразительны. Рядом стоят трое воинов в черных кожаных одеждах. Их хищные черты лиц не вызывают сомнений. Лекантропы. Ну что ж, заглянем на огонек. Я камнем пикирую прямо в королевскую ложу. Ветер свистит в ушах. Сердце колотится в груди. Лекантропы замечают меня в последний момент. Их глаза расширяются от удивления и ярости. Я приземляюсь резко и бесшумно, заставляя всех в округе отступить назад. Ристалище ⁇ Королевский дворец авиарии. В день перелетных птиц мы рады преподнести нашим гостям извлекание дар из иномирских золотых слитков. на распев читает маркиз Фаустин де Блан, не обращая внимания на презирающие взгляды трех волков. Фаустин указывает на большой стальной контейнер со слитками, на крышке которого налеплена бирка с иероглифами. — Уважаемые гости, это золото! — Моё! Раздается сверху громогласный крик. С неба падает маг в теневом доспехе. Его фигура появляется внезапно, словно сотканная из ночного мрака. Он возникает прямо перед Фаустином. И тот от ужаса падает на пол. Его глаза расширяются, а лицо бледнеет. Вернее, моих союзников-японцев. Из черного шлема раздается уверенный голос. Но они ведь мои, а значит и золото мое, так? Исследуя своей неопровержимой логике, Он хватается за ручку контейнера».